Эмуляция целевого опыта. Целевые проблемы. Неудачи, бедность, низкая мотивация, низкая трудоспособность, страхи, неуверенность, депрессии и так далее. Данный инструмент один из самых универсальных. Его можно применить практически ко всему. Эмуляция целевого опыта заключается в воспроизведении опыта, который вы хотите получить или хотели бы получить, поскольку фаза предоставят вам не только ощущения, но и соответствующие эмоции, то они могут пригодиться по двум направлениям. Во-первых, вы получаете и запоминаете то, над чем работаете. Это позволяет гораздо лучше понять конечную цель и ускорить ее приближение. Почему? Впервые включается необходимая нейросвязь, которую будет легче воспроизвести и закрепить. Во-вторых, почувствовав себя на новом уровне собственного развития или успеха, Вы можете узнать реальный вкус этих эмоций, чтобы зарядить себя на реальные действия в этом направлении, поверив в себя. Как и в большинстве других инструментов при эмуляции целевого опыта, важно обращать внимание на ощущения и эмоции, которые хочешь испытывать дальше по жизни. Недостаточно просто оказаться в роскошном дворце, если вы мечтаете о богатстве. Нужны эмоции вашего владения им, вашей уверенности в успехе. Кроме того, Можете найти в своей душе нотки, которых ранее не замечали. Возможно, именно они могут привести к этому успеху. Если речь о комплексах или страхе публичных выступлений, то будет полезно найти себя на сцене заполненного стадиона. Но это нужно не для практики выступления, что относится к встречной эмуляции, а для знакомства с ощущением контроля ситуации. Именно его нужно воспроизводить и запоминать, чего только в фазе возможно достичь в достоверном виде. То есть, с точки зрения страха публичных выступлений не обязательно произносить речь перед толпой, а достаточно хотя бы на несколько секунд впитать в себя конечный итог такой практики. Этот опыт можно получить в фазе напрямую, а чем дольше получится удержать его ощущение, тем лучше. Еще одним видом эмуляции целевого опыта можно назвать персональную эмуляцию. От латинского «маска», «личина», «личность». Здесь также предлагается прожить желаемый опыт, ощутить, испытать его. В чем особенность персональной эмуляции? Слово «маска» наиболее точно выражает смысл действия. Зачастую сложно вообразить себе успешную жизнь, достаток, уверенность в себе, креативность и так далее, если этот опыт живет в голове только как виртуальная картинка. Даже рассказы известных, успешных в своей области людей не дают такого точного представления и настройки, которые необходимы для полной эмуляции целевого опыта и таким образом его получения. Другое дело, если в инструмент добавить интерактивность, когда все можно ощутить и буквально вкусить, прожить на уровне ощущений и чувств в фазовом скафандре. Персонажи, который уже заведомо обладает всеми необходимыми качествами. Кто же этот самый персонаж, который содержит в себе необходимую нам уверенность? Позитивное мироощущение, смелость, упорство, творческий потенциал, выдающиеся умственные способности, внешнюю красоту и привлекательность. Необходимые нам умения и навыки. Конечно же, тот, кто обладает этим в реальности. Или образ, созданный в литературе и кино. Персональная эмуляция заключается в том, чтобы в фазе найти проекцию загаданного человека или вымышленного персонажа и в буквальном смысле соединиться с ним, шагнув в проекцию. При этом необходимо как можно сильнее вознамериться стать им, ею, воплотиться в этом образе. Затем необходимо все время до конца фазы чувствовать себя в новом образе, особое внимание уделяя запрашиваемым изначально качествам. Так, если хотим примерить на себя силу и волевые качества персонажа, необходимо обратить внимание на осанку, манеру говорить, уверенные отточенные движения, спокойствие, которое возобладает внутри. Или, например, если нашей целью является здоровье и стройность объекта, то, соответственно, нужно почувствовать себя в новом теле, ощутить радость и удовлетворение от хорошего самочувствия и энергию. Также в этой фазе можно выполнять действия, которые подразумевают применение обретенных через персонажа качеств, что дополнительно закрепит новые паттерны поведения. Данный процесс сильно напоминает актерскую игру. Сходство в том, что и актер, и практик фазы входят в образ сознательно. Но есть и существенные отличия. У актера в реальности нет такой потрясающей возможности, как фаза, чтобы максимально точно скопировать качество персонажа его реальные эмоции.